Того ж года апреля в десятый день пожаловал великий государь в бояре столника и ближнего человека Алексея Семеновича Шейна. Осказывал ему боярство думный диак Василий Семенов. У сказки стоял и великому государю объявлял околничий Иван Федорович Валиньской. Того ж числа пожаловал великий государь в думные дворяне столника федора григорьевича меньшего хрущева того же года апреля в тринадцатый день пожаловал великий государь в столнике боярина петрова сына васильевича большего шереметьво владимира того же года апреля в пятнадцатый день перекладывали в новый ковчег из старого ризу господню Того же года апреля в шестнадцатый день был великому государю выход в собор к заутрине на праздник Светлого Воскресения. А со великим государем были царевичи и бояре и всяких чинов в золотых ковтанях. А служил заутрину святейший Иоаким, патриарх Московский и всеаруси, да с ним власти. Митрополиты, корнилии, Новгородский и великолукский Павел Сибирский и Тоболский, Маркел Псковский и Сборовский, Филарет Нижегородский и Аллатарский, Иларион Суздалский и Юрьевский, Никифор Астраханский и Терский, Иона Ростовский и Ярославский, Варсонуфей Сарский и Подонский, Павел Рязанский и Муромский». Архиепискупы — Симон Вологодский и Белозерский, Серги — Тверский и Кашинский, Таласи — Устюжский и Тотемский, Афанаси — Калмогорский и Вашки, Епискупы — Леонти — Тонбовский, Митрофан — Воронежский. Того ж числа указал великий государь быть в приношиках, по дневаньям, спалникам, хтоп, головы у дневаней. Того ж числа пожаловал великий государь в комнату боярина князь Ивана Андреевича Хованского. Того же году апреля в двадцать первый день сказано в Киев в товарище на околничьего князь Борисова место Васильча Горчакова, думному дворянину, Ивану Афанасьевичу желябужскому Того же года апреля в двадцать третий день был стол у светлейшего патриарха по крестовой палате. У стола были власти, да у стола ж был боярин, князь Василий Васильевич Голицын, князь Владимир Дмитриевич Долгорукова, околничий Петр Тимофеевич кондырев Думный дьяк Емельян Игнать Украинцев. Того ж года апреля в двадцать четвертый день били челом великому государю приказ стрельцов Семенова приказу Грибоедова, что и в силниче всякой наголстве, и в разорение, и хотели Либола сбунтовать. И великий государь указал его семёна послать в тотьму, вводчины отнять и исполковникам отставить. Того ж году, января, в двадцать пятый день, сказано на семеново грибоедова место. Того ж года, апреля, в двадцать седьмой день, грех ради всего московского государства, в четверг, в именной неделе, дня, в триднадцатом часу, в начале, оставя земное царство, «И переселися в небесную обитель, приставися, великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, вся великая и малая, и белая России самодержец, а от рождения бысть ему двадцать два года, а царствовал на престоле всего российского государства шесть лет и два месяца». А по нем Астася, супруга его, Государня благоверная царица и великая княгиня Марфа Матвеевна, 15 лет. да братья его государь-царевич и великий князь Иоанн Алексеевич, 16 лет, до да царевич и великий князь Петр Алексеевич, 10 лет.